И в наши дни по-прежнему бытует версия о принципе близнеце или каком-либо другом родственнике Людовика 14. Всего, кстати, с середины XVIII века и до наших дней учёные Франции, Италии, Великобритании и других стран, пытаясь раскрыть тайну железной маски, выдвинули более полусотни кандидатов на роль таинственного узника, и надо сказать, почти все соискатели обладают примерно равными шансами в этом увлекательном соревновании. Вот, например, одна восьмая распространённая трактовка событий Железная маска это итальянский граф Эрколе Антонио Мациолли. Эту версию впервые высказал в 1770 году барон Хейс в письме Journal Encyclopédique, и эта точка зрения была потом подтверждена многими исследователями. В частности, версия Хейса защищалась в опубликованной в 1825 году монографии Жана Делора. И ещё в некоторых работах Среди них особое место принадлежит книге Мариуса Топпена Человек в железной маске. Париж, 1870 год, в которой впервые был опубликован ряд важных документов, в том числе письма господина де Сенмара. Кто же такой был этот граф Маттеоли? И что послужило причиной его таинственного заключения? Он родился в 1640 году в Болонье. Со временем он стал первым министром герцога Монтуанского и согласился за солидное вознаграждение уступить Франции пограничную крепость, принадлежавшую Италии. Однако в последний момент он нарушил тайну сделки, тем самым предав интересы Людовика XIV и поставив его в весьма неловкое положение. Французский король был очень честолавным, самолюбивым и гордым человеком, поэтому вряд ли стоит сомневаться в том, что он не простил. Матьели похитили. Это было важно сделать не только для мести изменнику, но и для того, чтобы вырвать из рук Матьели секретную переписку, компрометировавшую французское правительство. И несколько десятилетий он пробыл в тюрьме крепости Пиндироль. Там он якобы дважды безуспешно пытался подать о себе весть. Один раз он попытался подкупить тюремщика дорогим перстнем, в другой раз написал о своих злоключениях на подкладке камзола, которые должны были отдать в стирку. «Можно быть, отсюда и родились легенды о выброшенной в окно камере сорочке и сообщении, будто бы на царапанном на серебряной тарелке». Через несколько десятилетий после смерти Матиоли, всесильная фаворитка Людовика 15-го, маркиза де Помпадур, настояла перед королём, чтобы он приказал произвести расследование. Позднее Людовик 15-й сказал, что человеком в маске был министр одного итальянского князя. Одна из фрейлин королевы Марии Антуанетты сообщает в своих мемуарах, что по просьбе жены Людовик XVI расспросил о маске одного из приближенных, хорошо помнившего начала века. Тот указал, что ею являлся один опасный итальянский интриган, подданный князем Антуанского. «Вроде бы доказательств вполне достаточно. И все-таки...» Неясно лишь одно: ради чего королю понадобилось бы скрывать лицо заключённого итальянца под железной маской? Загадкой остаётся и то, зачем французскому королю нужно было так долго держать в заточении похищенного министра иностранного государства, раскрытие тайны которого грозило ему международным скандалом. Как известно, во все времена существовали более кардинальные и менее опасные способы устранения людей, насиливших сильным мира сего. С другой стороны, раскрытие тайны можно было и не опасаться вовсе, ведь о Борисе Маттеоли было известно. Никаких протестов со стороны герцога Монтуанского не последовало, ибо он, как и Людовик 14, тоже был обманут своим первым министром. А разговоры обо всём этом и так велись вне зависимости от того, насколько строго соблюдалась тайна пребывания узника в различных тюрьмах Франции. В этих условиях столь суровая судьба пленника могла объясняться лишь преувеличенной мстительностью и злопамятностью Людовика, которым слишком часто управляло минутное настроение. Кстати сказать, к моменту, когда граф Матеоли якобы пополнил контингент государственных преступников, содержавшихся в Пиндироле, там давно уже находился Никола Фуке. Как мы уже знаем, некогда всесильный министр финансов изрядно досадил Людовику XIV, за что и отправился в пожизненное заключение. До последнего времени полагали, что он умер в Пиндироле в 1680 году. Но вот недавно один французский журналист выступил с сенсационным заявлением. По его мнению, вместо Фуки был погребён кто-то другой, а экс-министр влочил дальше своё бредное существование, превратившись в железную маску. И всё же, путь к возможному решению загадки железной маски должен проходить через изучение судеб узников, находившихся в крепости Пенироль на границе Франции с Пьемонтом. В ней с 1665 по 1681 годы комендантом и был Бенин Доверн де, -де Сен-Мар который, сбросив форму мушкетера, продолжал доказывать преданность королю не шпагой, а ревностным усердием в качестве начальника различных государственных тюрем. Вершиной его карьеры стало назначение в Париж на должность коменданта Бастилии. В 1789 году, после взятия Бастилии и обнародования ее архива, было установлено, что де Сен-Марр, Прибыл на новое место в сентябре 1698 года, сопровождая некоего таинственного заключённого в маске. Это был человек, в своё время находившийся в числе узников крепости Пиндероль. Теоретически имя железной маски можно было бы легко вычислить, если бы были известны имена всех заключённых этой крепости. Однако это только теоретически. На практике же расследование осложняется тем, что большинство узников того времени назывались в документах не именами, а кличками или условными определениями, например, узник, доставленный тем-то и тогда-то. О том, кто мог бы быть Железной маской, написана целая библиотека книг, в том числе и роман Викон де Бражелон. Александр Дюма. Однако, несмотря на то, что этим вопросом занимались десятки учёных-профессионалов: Жан Делор, Поль Лакруа, Мариус Топен, Жюль Лер, Франц Фунг, Брентано и другие, и деятели культуры: Александр Пушкин, Альфредо да Винчи, Виктор Гюго, Марсель Паньоль и другие, железная маска так и осталась самым таинственным узником в истории. Удивительно, но на основе одних и тех же фактов и документов многочисленные авторы защищают различные, во многих случаях исключающие друг друга гипотезы и версии.